«Как как вы сюда попали?» — трясущимися губами выговорила Глафира. «Что вам от меня нужно?» «Узнаешь». Глафире показалось, что в саду грянул гром и молния сверкнула. «А может, блеснул под светом фонарей старухин плащ?» «Дай мне войти!» — Глафира замотала головой. п о с т о р о н и с кому сказано!» И Глафира отступила. Старуха вошла. За ней по ковру потянулся след мокрых галош. Глафира как во сне последовала за ней. «Что вам здесь нужно?» Старуха дошла до вешалки, утвердила на полке свой саквояж и стала снимать плащ. Глафире показалось, что... Невыносимо завоняла нафталином. Сопя, старуха расстегивала пуговицы. Из-под платка торчали седые космы. ы н о веди в дом, хозяйка!» Последнее слово прозвучало ругательством. Старуха плюнула им Глафири в лицо. «Я не понимаю». «Да я тебе объясню», — ласково пообещала старуха. «Ну что?» Так и будем в передней топтаться. Лакеи-то твои где? — Какие лакеи? Ну, прислужники, опричники твои. Зови их, старуху гнать. — Здесь никого нет. Зачем-то сказала Глафира. Я одна... Она вдруг напрочь забыла, как зовут эту косматую, отвратительную старуху, которая караулила ее в квартире великой русской актрисы и так и не налила ей чаю. — Одна так одна, как-то даже ухорски, — ответила старуха и двинула в комнату, в самое сердце готического разлоговского дома. Глафира стояла у распахнутых двустворчатых дверей, и с места не двигалась. — Да ты проходи. — Проходи, — пригласила старуха почти весело. — ч т о в дверях-то мыкаешься, как неродная? — Что вам от меня надо, — как заведенная повторила Глафира. — Как вы здесь оказались? — Как оказалось, не твое дело, — объявила старуха. — А вот че надо? — а Так долгий у нас с тобой будет разговор. Хозяйка. Никакая я вам не хозяйка, — старуха усмехнулась неприятно. Как к же так, не хозяйка? Бывшего хозяина жена? Стало быть, хозяйка. Она помолчала, огляделась по сторонам, задрала подбородок, из которого торчали жесткие седые волосы, и потолок а с м о т р е л а тоже. А хочешь, я тебе чаю подам? — Чтоб уж как положено, хотя никогда у таких, как ты, в услужении не бывало. — У таких? Это у каких? — уточнила Глафира. — У бессовестных! — отрезала старуха. — Как же ее зовут? Глафира никак не могла вспомнить. — Ну, вот что! — продолжала старуха сурово. — Чаю мне подай, — п о г о р я ч е й покрепче. Мне тут с тобой рассиживаться некогда. Марина под утро вернется, и мне к тому времени нужно дома быть. Она посмотрела на Глафиру. Что зенки-то выкатила? Давай, давай, давай, вызывай! Глафира не понимала, и старуха прикрикнула. «Вызывай — Вызывай, говорю! — Кого вызывать? — Шофера! — выговорила старуха презрительно, ударив на первый слог. — Или жандармов. Кого там? — Чтоб дамасковые меня в лучшем виде доставили. А то Мариночка моя в беспокойстве будет, а ей беспокоиться противопоказано. Тут старуха пожевала губами. — Над ролью работает. Это было сказано с необыкновенной гордостью. И сегодня у нее спектакль. Островского она у меня играет. Не то что ты. Груши околачиваешь. Груши? Переспросила Глафира. Ты дуру-то убогую себя не строй? Сказала старуха. Не поверю. Ишь, ишь, трясется. Что трясешься-то? Бабки забоялась. Уходите, велела Глафира, или я на самом деле вызову охрану. — Да пока твоя охрана явится, от тебя мокрого места не останется, — безмятежно объявила старуха. — За хозяином своим последуешь. — В геену огненную. Она подумала, потом плюнула в камин и добавила. — Он был пес цепной. — А т ы кто? — Ты никто. — Шавка подзаборная. — И тут Произошло странное. Как только старуха помянула р а з л о г о в а хозяина, Глафира вдруг сделала совершенно хладнокровной, как будто хозяин вошел и сел в кресло возле камина. — Если вы приехали меня оскорблять, — сказала Глафира, — то и оскорбляйте на здоровье. А я пошла. И на самом деле пошла. — Стой! — — негромко окликнула старуха. — Куда? — Туда! — Стой, тебе сказано! Глафира, не обращая на нее внимания, налила воды в чайник, достала кружку и лимон. Надо же, лимон залежался. Эти лимоны, как и книжка Островского, и плед, и пиджак, были еще из той старой жизни. Лимон ы разлогов покупал На Дорогомиловском рынке и совал во все подряд, в чай, в колу, в виски. Глафира подумала немного и достала вторую кружку для старухи и мельком глянула, нет ли в кресле р а з л о г о в о Разлогова не было. — Я с тобой говорить приехала, — помолчав, изрекла старуха. — Весь вечер под дождем мыкалась, измокла вся. — Я вас не приглашала. Ты, девка, прошу прощения, — перебила Глафира и обеими руками взяла поднос. На подносе стояли чашки, огромный огненный чайник, плетенка с ушками и коробка имбирного печенья. — Прошу прощения, я забыла, как вас зовут. Старуха удивилась. — Верой звать меня. — Савушкина Вера. — А по отчеству? — Васильна. — Вам... С а х а р о м Вера Васильевна. Старуха оглядела под нос с угощением и пожевала губами. г л о ф и р опять посмотрела в сторону кресла. Нет разлогова. Корявыми от работы, большими руками. Старуха в з я л а за чайник и налила себе до краев красного от крепости чая. г л о ф и р е не налила. «Может, разбавить?» Поинтересовалась Глафира. Больно крепко. Давление подскочит. — Ты обо мне, девка, не х л о п а ч и велела старуха и, вытянув губы трубочкой, приготовила спить. — Ты об себе х л о п а ч и Она шумно глотнула раз, другой, потом крепко утерла рот и сказала, глядя на Глафиру пронзительно, — Ну вот что! Ты стала быть сама по себе, а мы с т а л быть сами по себе. Ты, девка, к нам больше не являйся и разговоров никаких не заводи. Это я на первый раз снесла, а что до другого разу, так я тебе п р е д у п р е ж д е н и е выношу. Других предупреждений не будет. Глафира молчала, старуха сопела. Телевизор бубнил. В камине потрескивали дрова. Старуха не выдержала первой. — Ну, что молчишь? — Машину вам вызывать? — осведомилась Глафира. — Или еще посидите? — Поздно уже. — Ты дурочку-то не валяй. Глафира со стуком поставила на деревянный стол свою кружку, о к о т о р у ю грела руки, и спросила... разделяя каждое слово. «Что вам от меня нужно?» Старуха вдруг сорвала с головы платок, взмахнула им так, что глафира отшатнулась, потом бабка поднялась и надвинулась на нее, седая, страшная, угрожающая. «Не сметь!» п р х о д и т ь к нам больше!» — п р о ш и п е л а она г л о ф и р е в лицо. «Не смей никогда, ты слышишь, и пакостничать не смей!» «Довольно сна с того, что муженек твой покойный напакостничал!» «И Марину ты не замай! Она святая! А вы все сапоги ей мыть недостойны! Христом Богом клянусь!» т у старуха подняла вверх правую руку, как на духу говорю. — Еще раз к нам в дом припрешься, убью я тебя. Возьму грех на душу ж, мне недолго осталось, а Бог простит, он-то все видит. — Вера Васильевна, — выговорила Глафира, стараясь не трястись, — чем я провинилась перед вами и перед Мариной. Ты-то, может, и ничем опёс этот муж твой. Он, Мариночки, всю жизнь изломал, испоганил, сволочь. Словно обессилев, старуха повалилась на диван, нашарила за скорузлой рукой платок, стала обмахиваться, Глафира принесла ей воды. Старуха жадно напилась. Такую подлость соверши! Продолжала она с отвращением. И еще столько лет земля его носила. Какую подлость! А такую подлость! После какой люди, у которых совести хоть вот столечко есть, и она показала на своем мизинце, в храме божьем грехи замаливают день и ночь. А пес этот столько лет жил, не тужил, гоголем похаживал. Он домища какой отгрохал. А Марина на силу жива осталась, Сиротинушка моя. И за всю жизнь ни копеечки, Ни пяточка он ей не дал. Все одна, в с ё сама. Тут старуха вроде собралась, С и л а м и хотела подняться, Не смогла и только тяжело оперла Со стол разделявших. Я под дверью стояла, и в с ё слыхала, Каждое слово твое. «И вот те крест святой! Подождите!» — попросила Глафира. «Какое слово? Что такого ужасного я Марине Олеговне сказала? А деньги? Кто ей сулил? Я, что ли?» Глафира зацепилась за слово «деньги». По крайней мере, оно было понятным и материальным. Единственным материальным во всей этой истории. «Ну, деньги, ну и что?» Разлогов каждый месяц переводил Марине Олеговне деньги, и я решила, что все должно оставаться, как при нем. — Врешь, — просипела старуха, — ты все врешь, брешешь. Она как будто лаяла, и г л а ф и р и показалось, что бабка вот-вот вцепится ей в гор.